Глава 14. Окончание постройки. В двухметровом сугробе. Блаженный покой. Весь день в трезвеннее духа. Нападение хульного беса. Демон хулы досаждает гордым. Рассказ старца Анисифора. Не могу от него отбиться. Постройку новой кельи полностью закончили к Рождеству. Успели даже пристроить к ней просторный дровяник с плотно закрывающейся дверью. Занесли в него всю крупную щепу, накопившуюся за период стройки, и сложили ее за поленницей. Погода как будто сочувственно ожидала окончания работы, как только они были закончены, сразу же начался дождь. Потом повалил такой снег, что за одну ночь его навалило больше метра, а за неделю глубина снежного покрова достигла двух метров. Перемена погода положила конец всем житейским попечениям. Наступила пора телесного и душевного покоя. Снежные заносы исключили всякую возможность передвижения. Наконец-то отшельники обрели желанную свободу от неизбежной хозяйственной суеты, лишавшей их возможности приступить к основному занятию, ради которого они удалились в это глухое место. Теперь они могли возобновить неведомую для мира мысленную брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12, заключающуюся в постоянном контроле и удержании своих мыслей от непрестанного скитания во время молитвы и в отражении сатанинских внушений, отвлекающих ум от напряженного молитвенного делания. В то время их аскетические труды представляли собой, конечно, только первые попытки молитвенного трезвения, при исполнении монашеского правила, которое они по преданию усвоили от прежде здесь живших отцов-пустынников. Их волевые усилия были пока направлены только на беспрестанное отталкивание разнообразных помыслов в стремлении не допустить мысленного разговора с ними. Из многовекового опыта отцов – Они знали, что мощным внушением, вторгаясь в сферу сознания, начинающего свой молитвенный подвиг инока, демоны с первых же минут невидимой брани пытаются сильнейшим натиском помыслов опрокинуть сопротивление его ума. Измотав противника и подавив силу его вниманием демоны пленяют ум инока обольстительными помыслами, от которых он не может уже освободиться. В нескончаемой слежке за стремительными нападениями вражеских прилогов в течение всего дня братья условились как можно меньше говорить между собой. Свои молитвенные правила днем и в полночь они совершали молча, чтобы не мешать друг другу, хотя, как выяснилось позднее из опыта, в начальный период молитвенного подвига полезнее было бы совершать молитвословие вслух. Впоследствии они обнаружили, что сосредоточению ума при произнесении Иисусовой молитвы способствует также фиксация взгляда на каком-либо предмете или даже на точке, имеющейся на нем. Почти все время суток братья теперь посвящали своему основному делу, обучая себя непрестанной молитве, за исключением 5 часов сна и некоторого времени, необходимого для бытовых их нужд. Не оставляли они притом и чтения аскетических книг. Но вот неожиданно всех их, одного за другим, исключая больного брата, имевшего крайне смиренный характер и необычайное терпение, посетило искушение от хульного беса со всей его мысленной скверной. Про его каверзы они знали только понаслышке, и каждый из братьев отзывался о кознях этого осквернителя молитвы по-своему. Один сказал, «Я не обращаю ни малейшего внимания на эти проказы хулителя и не придаю им никакого значения, будто бы эти слова произносятся компанией пьяных разгильдяев, проходящих недалеко от нашей кельи». Второй возразил, «Нет-нет». Если бы это явление происходило одинаково у всех нас, то его действительно можно было бы рассматривать как не имеющий к нам отношения голдеж компании разгульных сквернословов. Но тот факт, что живущий среди нас брат огражден какой-то невидимой силой от воздействия на него этих хульных помыслов, заставляет меня предположить, что хульный демон имеет доступ только к тщеславному человеку с гнездящейся в его сердце страстью гнева. Третий сказал, «Никогда этого не поймут люди, далекие от эскетических опытов. Подобные явления они будут рассматривать как патологическое». И он пересказал по этому поводу историю, слышанную им когда-то от отца Анисифора. «Спускаюсь я однажды», — говорит отец Анисифор, — «по склону горы к автодороге, чтобы попутной автомашиной уехать в город. Вдруг вижу идущего невдалеке с четками в руке жителя соседней пустыньки. Умышленно замедляю шаги, чтобы нам не сблизиться и не начать пустословить». Вдруг он начинает своими четками хлестать по сторонам туда и сюда, будто кого-то отпугивает от себя. У меня мелькнула мысль, что на него напали осы. Но нет, вижу, он приостановился, вытянул вперед руку с четками и начал кружиться, словно в танце, вращаясь четками. Так он кружился довольно долго, но, запнувшись ногой, за какой-то камень упал. Потом, приподнявшись, встал на колени, положил голову на оказавшийся рядом пень и замер. Я долго наблюдал за ним, но он оставался неподвижным. Наконец, решился подойти и спросить, что случилось, дружи. Он повернул голову лицом ко мне, не подымая ее от пня, и узнав меня, ответил, «Отец одолел меня в мыслях моих, хульный бес, не могу от него отбиться». А у самого слезы струятся по щекам, в два ручья, едва смог его утешить. Вот такая история.